Сегодня утром Зурита приходил ко мне. Он смеялся над нами, издевался и бронил нас. Он говорил, что мы обманывали его. Подумай, он сам, без нас, поймал их теандра. Теперь он нам ничего не уплатит. Но я и сам не возьму у него денег. Разве можно продать своего собственного сына? Бальтазар был в отчаянии. Кристо неодобрительно смотрел на брата. Теперь следовало действовать решительно. Но Бальтазар мог скорее повредить делу, чем помочь. Сам Кристо не очень-то верил в родство Ихтиандра с Бальтазаром. Правда, Кристо видел у новорожденного родимое пятно, но разве это неоспоримое доказательство? Увидев родимое пятно на шее Ихтиандра, Кристо решил воспользоваться этим сходством и поживиться. Но разве мог он предполагать, что Бальтазар так отнесется к его рассказу? Зато новости, сообщенные Бальтазаром, испугали Кристо. Теперь не время для слез, надо действовать. Сальватор приезжает завтра рано утром. Будь мужественным. Жди меня на восходе солнца на малу. Надо спасти их теандра. Но смотри, не говори Сальватору, что ты отец их Куда направился Зурита? Он не сказал, но думаю, что на север. Зурита давно собирается к берегам Панамы. Кристо кивнул головой. Помни же завтра утром перед восходом солнца ты должен быть на берегу. Сиди, не уходи, если бы даже пришлось ожидать до вечера. Кристо поспешил к себе. Он всю ночь думал о предстоящей встрече с Сальватором. Надо было оправдать себя перед Сальватором. Сальватор приехал на рассвете. Кристо, с лицом выражавшим огорчение и преданность, сказал, поздоровавшись с доктором, «У нас случилось несчастье. Много раз я предупреждал их Тиандра, чтобы он не плавал в заливе». «Что с ним?» — нетерпеливо спросил Сальватор. «Его украли и увезли на шхуне. Я Сальватор крепко сжал плечо Кристо и пристально посмотрел ему в глаза. Это продолжалось одно мгновение, но Кристо невольно изменился в лице под этим испытующим взглядом. Сальватор нахмурился, пробормотал что-то и, разжав пальцы на плече Кристо, быстро проговорил. Об этом ты подробно расскажешь мне после. Сальватор позвал негра, сказал ему несколько слов на непонятном Кристо языке и, обратившись к индейцу, повелительно крикнул «Иди за мной» не отдыхая не переодеваясь с дороги сальватор вышел из дома и быстро пошел в сад кристо едва поспевал за ним у третьей стены их нагнали два негра я сторожил их Тиандра, как верная собака сказал кристо задыхаясь от быстрой ходьбы я не отходил от него но сальватор не слушал доктор стоял уже около бассейна и нетерпеливо стучал ногой пока вода вытекала в открывшиеся в бассейне шлюзы иди за мной снова приказал сальватор Спускаясь по подземной лестнице. Кристо и два негра шли за Сальватором в полном мраке. Сальватор прыгал через несколько ступеней, как человек, хорошо знакомый с подземным лабиринтом. Спустившись на нижнюю площадку, Сальватор не повернул выключатель, как в первый раз, а пошарив в по тьмах рукой, открыл дверь в правой стене и пошел по темному коридору. Здесь не было ступеней, и Сальватор шел еще быстрее, не зажигая огня. — Вдруг я провалюсь в какую-нибудь ловушку и утону в колодце, — думал Кристо, стараясь поспеть за Сальватором. Они долго шли, и, наконец, Кристо почувствовал, что пол пока спускается вниз. Иногда Кристо казалось, что он слышит слабый плеск воды. Но вот их путешествие окончилось. Сальватор, ушедший вперед, остановился и включил свет. Кристо увидел, что он находится в большом, залитом водой длинном гроте с овальным сводом. Этот свод, уходя вдаль, постепенно понижался к воде. На воде у самого края каменного пола, на котором они стояли, Кристо увидел небольшую подводную лодку. Сальватор, Кристо и два негра вошли в нее. Сальватор зажег в каюте свет. Один из негров захлопнул верхний люк, другой уже работал у мотора. Кристо почувствовал, что лодка дрогнула, медленно повернулась, опустилась вниз и также медленно двинулась вперед. Прошло не более двух минут, и они всплыли на поверхность. Сальватор и Кристо вышли на мостик. Кристо никогда не приходилось плавать на подводных лодках. Но эта лодка, скользившая теперь по поверхности океана, могла бы удивить даже кораблестроителя. Она была необычайной конструкции И, очевидно, мотор ее был огромной мощности. Еще не пущенная на полный ход, лодка быстро подвигалась вперед. Куда направились похитители Ихтиандра? — Вдоль берега на север, — ответил Кристо. — Я бы осмелился предложить вам захватить с собой моего брата. Я предупредил его, и он ожидает на берегу. — Зачем? — теандра украл ловец жемчуга Зурита. — Откуда ты знаешь это? — подозрительно спросил Сальватор. — Я описал брату Шхуну, которая захватила их Ихтиандра в заливе. И брат признал в ней медузу Педро Зуриты. Зурита, вероятно, украл их теандра для ловли жемчуга. «А мой брат Бальтазар хорошо знает места лова. Он будет полезен нам». Сальватор подумал. «Хорошо, мы возьмем твоего брата». Бальтазар ожидал брата на Малу. Лодка повернула к берегу. Бальтазар, с берега нахмурившись, смотрел на Сальватора, который отнял и изуродовал его сына. Однако индеец вежливо поклонился Сальватору и в добрался до лодки. «Полный ход», — отдал Сальватор приказ. Сальватор стоял на капитанском мостике и зорко всматривался в гладь океана.